Все со страхом переглядываются. Апис, видимо, свирепеет. Он остановился, нагнул свою громадную голову и начинает потрясать страшными рогами. Клеопатра побледнела. Что с ним, с Богом? Он не признает ее. Животное начинает злобно реветь, рыть ногами землю, вот-вот бросится. О, пронесся ужас в толпе. Бог гневается. О, горе, горе, горе Египту. Я говорил вчера, что божество этого не потерпит. Великий Апис не хочет видеть нечестивых римлян. Недаром Филин кричал на пирамиде Хеопса. В этот момент к Цезарю подходит один старый центурион. «Скинь тогу, великий цезарь!» — шепчет он. «Видишь, глупый бык не выносит красного цвета пурпура твоей тоги. Я служил в войсках Сартория в Иберии, Испании. Так знаю этих глупых животных. Всякий красный лоскут приводит их в ярость!» «Хорошо, спасибо!» — улыбнулся цезарь презрительной улыбкой. «И движением обеих рук...» перекинул богу за плечи. Пурпур -пур и животным страшен. Движение Цезаря не скрылось от Аписа. Он разом весь дрогнул. Стоявшие впереди его жрецы испуганно бросились в сторону, уронив на землю изображения некоторых фараонов и священные предметы. «О, великие боги! Милосердный Азирис, Матерь Изида!» прошел стон по толпе зрителей. «Горе земле фараонов! Погибель Египту!» Но разъяренный бык вдруг успокоился. Закинутые за спину полы итоги, закрыв пурпур ее каймы, открыли грудь Цезаря, закованную в блестящие латы. Апес глядел на него изумленными, но не злыми глазами. Жрецы ободрились. Толпа облегченно вздохнула. Бог успокоился. Он простил дерзких иноземцев. Нет, римлянин чарами ослепил великого Аписа Азириса. Клеопатра все еще испуганно озиралась. Но Цезарь успокоил ее. «Не бойся, царица!» — тихо сказал он. «Это мой пурпур встревожил так божество Египта. Но не я лично». Прервавшаяся была церемония, продолжалась снова. Верховный жрец, овладев своим волнением, громко возглашает гимн божеству. Тогда по его знаку другие жрецы, которые несли священные предметы, сноп пшеницы, золотой серп, сосуд с елеем, клетку со священными птицами и так далее, и те, которые несли изображение предков Клеопатры, делают полукруг около Аписа, который не сводит умильных глаз со снопа сочной пшеницы и тоже поворачивается вслед за жрецами и вкусной приманкой с облазнительным снопом. Теперь Клеопатра и Цезарь очутились позади Аписа и последовали за ним по направлению к храму Азириса. За ними двинулись Антигон Идумей Антипатр с сыном Иродом, Митридат Пергамский, Рисы и римские знаменосцы с легионными орлами, с царскими носилками и, наконец, войска и народ, который, впрочем, уже опережал процессию и нестроенными толпами спешил к храму, спотыкаясь о попадавшиеся на пути сфинксы, падая, словословие своих богов, толкая друг друга и бронясь на всех языках Египта, Нубии, Финикии и Сирии. Голова процессии достигает наконец храма и останавливается, не вступая в него. Жрецы со священными предметами и с изображением предков Клеопатры располагаются полукругом, так что Клеопатра и Цезарь остаются в голове этого полукруга. В центре же его становится золотая клетка со священными птицами, а перед нею апис рядом с верховным жрецом.